Надежда на успех приободрила всех обитателей замка, хотя по-прежнему надо было следить в оба за всеми передвижениями неприятеля. Однако час проходил за часом, и солнце уже начало склоняться к вершинам западных холмов, а никаких признаков плота, плывущего обратно, все еще не было видно. Осматривая берег в подзорную трубу, Зверобой наконец открыл среди густых и темных зарослей одно место, где, как он предполагал, собралось много иракезов. Место это находилось неподалеку от тростников, откуда впервые появился плод, а легкая рябь на поверхности воды указывала, что где-то очень близко ручей впадает в озеро. Очевидно, дикари собрались здесь чтобы обсудить вопрос, от которого зависела жизнь или смерть пленников. Несмотря на задержку, еще не следовало терять надежды, и Зверобой поспешил успокоить своих встревоженных товарищей. По всей вероятности, индейцы оставили пленников в лагере и запретили им следовать за собой по лесу. Нужно было немало времени, Чтобы отправить посланца в лагерь и привести обоих бред на лицах на то место, откуда они должны были отплыть. Утешая себя, обитатели замка вновь запаслись терпением и без особой тревоги следили за тем, как солнце постепенно приближается к горизонту. Догадка зверобоя оказалась правильной. Незадолго до того, как Солнце совсем село. Плод снова появился у края зарослей. Когда иракезы подплыли ближе, Джудит объявила, что ее отец и непоседа, связанные по рукам и ногам, лежат на ветвях посреди плота. Иракезы вероятно, понимали, что ввиду позднего времени следует торопиться и вовсю налегали на грубые подобия весел. Благодаря этим усилиям Лот подошел к замку вдвое быстрее, чем в прошлый раз. Даже после того, как условия были приняты и частично выполнены, выдача пленников представила немалые трудности. Ирокезы были вынуждены почти всецело положиться на честность своих противников. Краснокожие согласились на это очень неохотно, и только по необходимости. Они понимали, что как только Хаттер и Непоседа будут освобождены, гарнизон замка станет вдвое сильнее, чем отряд, находящийся на плоту. О спасении бегством в таком случае не могло быть и речи, так как белые имели в своем распоряжении три пироги из коры, не говоря уже об оборонительных сооружениях дома и ковчега. Все это было слишком ясно для обеих сторон, И весьма вероятно, что сделку так и не удалось бы довести до конца, если бы честное лицо зверобоя не оказалось своего обычного действия индейца. Мой брат знает, что я ему верю, сказал расщепленный Дуб, выступая вперед вместе с Хаттером, которому только что развязали ноги, чтобы позволить ему подняться на платформу. Один скальп, один зверь. «Погоди, Минг!» — прервал его охотник. «Придержи-ка пленника одну минутку. Я должен сходить за товаром для расплаты». Это было лишь предлогом. Войдя в дом, зверобой приказал Джудит собрать все огнестрельное оружие и сложить его в комнате девушек. Затем он очень серьезно поговорил о чем-то с деловаром, стоявшим по-прежнему на страже у входа. Положил в карман три слона и вернулся на платформу. «Добро пожаловать обратно на старое пепелище, мастер Хаттер!» — сказал зверобой, помогая старику взобраться на платформу и в то же время потихоньку сунув в руку расщепленному дубу второго слона. «Ваши дочки очень рады видеть вас!» «Да вот здесь и Хэти, она может сказать сама». Тут охотник замолчал и разразился своим сердечным беззвучным смехом.